74. Это не проблема, Кимслэйз Слейзнер улыбнулся, повернувшись к первым лучам рассвета, уже рассеивавшим туман над проливом. Мы просто подержим его у нас, пока кто-то из ваших не заберет. Так пойдет?» Фабён кивнул. Конечно. Если я правильно понял, Тувессон, то транспорт уже в пути. На это же просто замечательно. Отлично сказал Слейзнер на своем почти идеальном шведском. Тогда вы просто отвезете его в Швецию и тем самым поможете сохранить данию в чистоте без таких вот грязных людишек. Вы счастливы, и мы счастливы. Все отлично. Слейзнер рассмеялся и протянул руку. Фабиан изобразил улыбку и пожал ему руку. Ещё раз спасибо за помощь. Честно говоря, я не знаю, что случилось бы, если бы вы не появились. Не за что, Слейзнер пожал плечами, одновременно продолжая сжимать руку Фабиана. Мы делаем всё возможное, чтобы помогать друг другу, верно? Фабиан кивнул и сделал попытку высвободить руку, но Слейзнер продолжал удерживать его руку в своей и трясти. Я думаю, у тебя в любом случае всё получилось бы. Или как вы там обычно говорите? Любовь начинается со ссоры? Слизнер рассмеялся и потряс руку Фабиана, как будто вообще не собирался её отпускать. Да, ну что ж, мне уже пора идти, сказал Фабиан на своём самом лучшем датском. Как уже было сказано, мы тоже хотим сохранить Данию в чистоте. Оба напряжённо рассмеялись. Фабиан. Я тут подумал, у меня есть к тебе один вопрос. Да? «Дуня Хугар». Слизнер перестал трясти руку Фабиана, но все еще не отпускал ее. М да. Я могу ошибаться, но мне кажется, что вы оба были очень счастливы, найдя друг друга. М да, сказал Фабиан, кивнув. Если быть честным, Дуня оказалась единственной из вас, кто помог нам и позаботился о том, чтобы мы могли раскрыть то дело несколько лет назад. Кроме того, она спасла жизнь моему сыну. Так что да, это абсолютно верно. Хорошо. Я так и думал. И как ты, вероятно, понимаешь, есть объяснение тому, почему тогда всё случилось так, как случилось. Но сейчас об этом не беспокойся. Я помогаю тебе, а ты помогаешь мне. И прямо сейчас мне просто нужен ее новый адрес и номер мобильного. Так что мы говорим совсем о пустяках. Адрес и номер телефона. И я тебя сразу отпущу. Слейзнер снова рассмеялся и возобновил рукопожатие. Мне очень жаль. Слейзнер фыркнул. Что? Я тебя не совсем понял. К сожалению, у меня нет таких данных. Фабиан высвободил руку из хватки Слейзнера. Так что извини, ничем не могу тебе помочь. Он пожал плечами, чтобы подчеркнуть свои слова, но почувствовал, что получил противоположный эффект. Значит, ты стоишь здесь и утверждаешь, что за последний месяц ничего не слышал от Дуни? Фабиан вспомнил о зашифрованных электронных письмах, в которых говорилось об участии Теодоров в банде Смайлов. Он знал, что они не могли быть от кого-то другого, кроме как от Дуни. Но даже несмотря на то, что Слейзнер только что помог ему с арестом Якобсона, он был последним, кому Фабиан доверял, и поэтому решил покачать головой. "Я сожалею. Я даже не знал, что она переехала и сменила номер". Слезно остался стоять и посмотрел Фабиану прямо в глаза. Не знаю почему, но что-то подсказывает мне, что это не может быть правдой. Мне жаль, Ким, но это так. А теперь мне пора, извини. Я буду очень разочарован, если окажется, что ты сейчас солгал. Особенно после всего, что я только что сделал для тебя. Подожди, Ка. Ты обвиняешь меня во лжи? Вовсе нет. Я никого не обвиняю. Я просто хочу сказать, что не хотел бы быть разочарован в тебе. И поверь мне, меньше всего ты хочешь, чтобы я разочаровался.